Спокойно сказал тем временем Торин, точно не замечая сошедших с обровей в ответ на отказ друзей расстаться с подаренными Олмером вещами. «Давайте лучше поговорим об этой войне. Как она началась? Как все происходило? Мы уж задали тебе эти вопросы, но ты сразу заговорил об Олмере. Как началось?» Бывший сотник провел рукой по лбу, точно собираясь с мыслями, Но Хоббит вдруг ясно ощутил, что в сердце Рогволда шевельнулось пока слабое, но неприятное подозрение. Все началось с ночного гонца, что примчался с северной заставы. В донесении говорилось, что какой-то вождь поднял местных удальцов и ведет их на Арнор. Насчитали шесть тысяч всадников и около тысячи пеших. Наместник сразу же послал за мной, ну и за другими, конечно, с кем он советуется. Сначала мы колебались. Может быть, это обычный пограничный набег. Но затем пришло второе сообщение. Черные арбалетчики и зеленые мечники предали огню сторожевой пост и быстро движутся на юго-запад. Разведка у наместника, надо сказать, превосходная. Мы знали о враге почти все. Не тратя больше времени, совет постановил выступить навстречу. Вот тут-то наместник и вспомнил о твоем письме. Но ведь вы действие, Торин. С середины лета, как только твоё послание попало в руки наместника, он в тайне начал подтягивать отборный конный сотник столицы и сразу отправил послов в Лунные горы, и твои соплеменники не отказались от своих обещаний, покрыв себя на этом поле великой славой. Про славу не надо, перебил гному прямо нагибая голову. Сделали то, что должны были, но не будем об этом прошу, продолжай. Когда мы получили тревожные вести, в Халдор-Кайс помчал гонец. Наместник отправил Хорту красную стрелу. Творин удивленно присвистнул. А Фолков вспомнил, что в королевстве красная стрела считала знаком наивысшей опасности, и все, кто видел ее, должны были немедленно браться за оружие. И Хирт выступил немедленно. Наместник назначил гномом встречу в Арчедайне, в самом центре королевства, а сам постоянно следил за идущим отрядом врагов. Мы узнали, что число их быстро растет. К ним присоединились отряды, подошедшие с юга. На западном тракте были замечены дунланцы, а потом из лесов стали сбегаться и наши разбойники. Пограничный отряд пытался сдержать их, но силы казались неравными. Его командир успел лишь предупредить жителей порубежья, и они попрятались. Вскоре мы поняли, что враг нацеливается на фармаст. И, честно говоря, подивились, ангмарцы не занимались грабежом. Они нигде не задерживались, и тут я право встревожился. Что они задумали, ломали всем и голову. А тем временем все уж было готово к походу. И наместник повел пять тысяч воинов к Арчедайну, где мы должны были ждать гномов. Наместник как будто не спешил. Он рассчитывал, что враг неизбежно упрется лбом в стены форноста и не сможет оставить в тылу у себя его сильный гарнизон. Наместник хотел дать бой у самого города. Конечно, если бы этот предводитель Эрнил или Олмир не тащил с собой столько пехоты, они смогли опередить нас, но пехота задерживала его. Именно поэтому мы и заключили, что он будет искать открытого боя в набег, чтобы просто пограбить пехоту не берут. Гномы пришли к Арчидайну день в день, и мы отправились к Форносту. Разведка донесла, что враг в одном переходе от города. Все шло так, как мы задумали. — Так что же это было за зарево? — в лес с вопросом Хоббит. — Это горел Форност. Глухо бросил Рогволт, сжимая кулаки. Враг взял его сходу. Пока я не могу рассказать вам в деталях, что там произошло, могу лишь догадываться, потому что, говорит чудом выбравшийся из города воин, кто-то, похоже, открыл передовому отряду арбалетчиков в ворота, перебив стражу, и те сразу захватили две башни. Потом был бой в городе, но ангмарцы ворвались еще в пяти местах. Все воины, увы, похоже, погибли. Спасшийся рассказал, что налетчики грабят дома и лавки, но с особым рвением разыскивают и расправляются с дружинниками. Мы было решили, что враг, отягощенный добычей, не станет больше испытывать судьбу. Однако наш разъезд привез иные вести. Придав город огню, ангмарцы устремились дальше, прямо по дороге от Форноста к Арчедайну и к Анну что же... «Они рассчитывали!» — голос сторина звучал хрипло.